Глава 22. Даниил. Я проснулся, оглохший от стука колес. Снова этот сон явился вестником из забытого прошлого. Хорошо хоть приснился на этот раз под утро. Пока приходил в себя, прозвенел будильник. Со вчерашнего вечера настроение мое держалось на одной отметке ниже среднего, ближе к убадочному. И я точно знал причину. Настя уезжает, и не будет ее неделю, а может, и больше. Едет в командировку договариваться о чем-то там с тюзом. О чем именно, я не знал, да и не в этом было дело. «Чаек? Отлично! Нет ничего лучше бодрящего утреннего чая!» Зашел в кухню традиционно обнаженный по пояс дядя Саша, натирая спину полотенцем. Опять обливался ледяной водой, закалялся. И как у него это только получается? Мне становилось плохо от одной мысли — что выливаю себе на голову тазик холодной воды. У меня точно сердце сразу же остановится. А он это дело обожал в любое время года. «Чай готов», — разлил я напиток по бокалам. Сам я летом любил пить кофе по утрам, а зимой чай. Сегодняшнее утро выдалось практически зимним. Ночью выпал снег, и теперь за окном царил белый цвет. Обычно такая картина навевала неясные воспоминания о чем-то приятном, «Но не сегодня». «А ты чего такой смурной? Не выспался?» Дядя Саша шумно прихлебывал чай в прикуску с печеньем. Мне же кусок не лез в горло. «Настя уезжает». Она вчера мне сообщила об этом, как о чем то будничном. «Завтра у меня весь день будет занят до позднего вечера. А послезавтра я еду». Назвала она мой родной город. «Нужно порешать. Так, кое-какие дела». «Надолго?» Только и смог выговорить я. Вдруг стало так плохо от мысли, что какое-то время не буду ее видеть. Даже сам не ожидал подобной реакции. «Точно сказать не могу. На неделю, наверное». Я все ждал, что она еще что-то добавит. Но заговорила Настя на другую тему, и больше мы за весь вечер так и не вернулись к разговору о ее поездке, что для меня значило к расставанию. И мысль эта отравляла мое сознание весь вечер, всю ночь, и вот... «Сегодняшнее утро». «Уезжает?» «В смысле, переезжает?» «В другой город?» — уточнил тренер. «Нет, конечно», — возмутился я. «В командировку?» «Подумаешь, Делов!» «Вернется же!» — пожал дядя Саша плечами, и меня его такая реакция, близкая даже не к равнодушию, а к пренебрежению, возмутила до глубины души. «Было бы из-за чего рвать сердце!» «По-другому не получается», — отвернулся я в сердцах к окну. «А ты попробуй, раз так мучаешься из-за предстоящего расставания!» «Попробовать что?» Снова посмотрел я на тренера. Выглядел он, как обычно, и, кажется, не издевался надо мной. «Попробуй по-другому!» — усмехнулся он. «Езжай с ней! Думаю, она только рада будет прокатиться в твоей компании!» Подмигнул он мне. «Кстати, далеко она собралась?» Возможно, мысль поехать с ней не пришла мне в голову именно потому, куда она ехала. «И что? Слушай, ну хватит уже вести себя как малый ребенок. Пора уже посмотреть в лицо своим страхом встретиться с прошлым, как сильно оно бы тебя не пугало», высказался тренер в своей прямолинейной манере. «В конце концов, тебя там не съедят. Да и не помнит тебя уже там никто. Город как город. Сам ты тоже ничего не помнишь, если уж на то пошло». Что-то сегодня он мне казался слишком категоричным. Даже для него. Рубил с плеча, как говорится. «Что ты так смотришь на меня? Мы с твоим психологом твердим в два голоса, что ничего нет лучше родных мест, что там у тебя вспомнить шансов гораздо больше, вот и с Настей не хочешь расставаться. Не считаешь, что сама судьба тебя подбрасывает такой шанс?» В моей голове творилось что-то невообразимое. Каждое слово тренера, попадая туда, рождало собственную бурю. Бури накладывались друг на друга, вызывая ураган. Казалось, что голова распухает, и того и гляди лопнет. Думаешь, стоит? Наконец получилось заговорить, когда ураган не стих, но приобрел хотя бы направленность. Не думаю, а уверен. А если она не захочет, чтобы я с ней поехал? Чтобы узнать об этом, для начала нужно хотя бы предложить это ей. Все, тебе пора на работу, а ко мне сейчас ребята потянутся. Тут он был прав. «Если не потороплюсь, то опоздаю, а мне еще сегодня большой заказ обрабатывать». «Черт, работа! Если я уеду, как они будут без меня?» «Слушай!» «Ну, твоя Гузель и без тебя справится!» отмахнулся дядя Саша, когда я заикнулся и об этом. «Не Гузель, а Динара!» рассмеялся я, понимая, что проблема уже не кажется неразрешимой, и что я уже почти настроился на разговор с Настей. А Динару тренер как только не называл. Гузелью, читай. Али, иногда мне казалось, что так он развлекается, намеренно не запоминает имя девушки. «Ириш, принимай бразды правления. Новых заказов не бери, пока я не вернусь». Вызвала я к тебе помощницу, чтобы сообщить ей важную новость. «Не вернешься откуда?» — явно не понимала меня она. «Я уезжаю. Можно сказать, беру отпуск». «Ну, наконец-то!» — последовала совсем уж неожиданная для меня реакция. Я-то думала, Ира будет отговаривать меня, а она явно обрадовалась. «Давно пора», — продолжила помощница. «И чем дольше, тем лучше». «Ну уж нет», — рассмеялась я. «Не дождетесь. Через неделю вернусь». «Да для тебя неделя отдыха, что для других год. Ты же трудоголик в наихудшем его проявлении. Куда едешь, если не секрет?» «Пока думаю». Не стала я сообщать ей всей правды. Хотя скрывать от Иры эту информацию особого смысла и не было, она не знала, откуда я родом. Знала только Лену, которой тоже нужно было сообщить о предстоящей поездке. Полчаса или даже больше Ира предлагал варианты отдыха. Почти все они сводились к южным странам и морю. В итоге помощница так разошлась, что мне ее пришлось практически выгнать работать. И как только за ней закрылась дверь, так позвонил Даниил. Его звонка я ждала с затаённым трепетом. Мы с Александром Брониславовичем решили, что я не стану предлагать Даниилу составить мне в поездке в компанию. Это выглядело бы слишком подозрительно, и на эту мысль его должен был натолкнуть тренер. Сейчас, отвечая на звонок, я пыталась представить себе их разговор. «Привет», — произнес Даниил. «Привет». Постаралась я отозваться как можно более буднично. «Слушай». Он замялся, и я поняла, что говорить на эту тему ему тяжело, что он подбирает нужные слова. «Как ты смотришь на то, если...» Снова короткая пауза. «Я поеду с тобой. Вот теперь мне предстояло сыграть свою роль и не провалиться». «А поехали!» — выпалила я, сыграла, называется. Вдвоем будет веселее!» — зачем-то добавила, готовая даже не откусить себе язык, а искусать его как следует. Вот что он теперь будет обо мне думать, что я только и ждала, когда он предложит себя мне в попутчике?